Короткие рассказы для детей История 6 Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. Книга притчей, 30 глава, 6 стих. Кто читал в Библии, историю рождения Иисуса Христа, тот знает, что люди, пришедшие с Востока, были мудрецами. Сегодня их назвали бы астрономами. В Библии ничего про царей не написано, там сказано о мудрецах. Сколько их было, мы не знаем, в Библии об этом тоже не сказано. Видите, как внимательно нужно читать Библию? Богу не нравится, когда мы что-нибудь сами придумываем. Имеем ли мы право изменять Его Слово? Мы должны внимательно изучать Библию, чтобы знать, что Бог сказал нам через Своих пророков. Если мы что-то неправильно рассказываем, то мы говорим неправду. Поэтому я расскажу вам один рассказ, который называется «Мостик». Лжи. Один глупенький крестьянский мальчишка, которого взяли в дальнюю поездку, рассказывал после своему отцу странную историю. Папа, я видел собаку, которая была больше нашей самой большой лошади. Отец заметил, что сын обманывает его, и сказал, что скоро они пройдут по мостику, на котором всякий, кто лжет, сломает себе ногу. Мальчик, конечно, сильно испугался, ведь он не хотел сломать себе ногу. «Ах!» — сказал он отцу, — «не иди так быстро!» «Какой большой была та собака!» «Я, кажется, сказал, что она была больше твоей самой большой лошади?» «Я думаю, что она была ростом...» с быка. Они пошли дальше. Вдалеке показался мостик. Мальчик поплелся еще медленнее. Папа, послушай еще раз, я думаю, что собака, про которую я говорил, была ростом не больше теленка. Я все же преувеличил немного. Наконец, они дошли до мостика, и когда отец уже одной ногой ступил на него, сын удержал его. «Папа, я хочу тебе быстренько что-то сказать, прежде чем мы пройдем по мостику. Собака, про которую я говорил, была такая же, как и все другие собаки». «Да, детки, так может случиться» если вы что-то рассказываете неправильно. Поэтому помолимся теперь, чтобы Бог научил нас правильно передавать Слово Божье и не обманывать. А если мы уже сказали что-то неверное, то попросим прощения за ложь, чтобы наши сердца вновь были чистыми».